«Зачем ты ехал в Москву?» — спросил его Борис Годнов. «Послал Михайла ногой отвести письмо». «Давай его мне». Протопопов распорол подкладку шапки, вынул письмо и сказал, «Плачет царевич, убиен». «Кто убил?» «Как такое могло статься? Врешь ты!» «Андрей Петрович, зайди!» — крикнул Годунов окольничьему клешнину. Тот вошел в светлицу и настороженно посмотрел на Протопопова. «Вот письмо от ногих к великому государю», — сказал Годунов и протянул его окольничьему. Царевич сам набрушился на нож во время подучий, а ноги лгуд, что убили его. Клеветники. Им бы только народ подбивать на бунт, заключил правитель, спроси Андрей Петровичу Стряпчева, как царевич сам набрушился на нож, предложил он Клешнину. Тот подошел к Протопопову и, ни слова не говоря, ударил его в лицо. Однако на допросе Стряпчий рассказал о действительных обстоятельствах убийства царевича Дмитрия. Кто и как организовал убийство царевича Дмитрия? Судьба царевича Дмитрия – была предрешена Борисом Годуновым еще за несколько лет до его убийства. В борьбе за власть правитель Годунов не считался ни с кем и ни с чем. Всех своих противников он практически победил, кроме князей Шуйских и бояр -ногих. Царь Федор Иванович был лишь номинальным главой русской державы. Фактически государством управлял Борис Годунов. Но ему этого было мало. Он мечтал о полной власти, а не действовать от имени государя. Физическое устранение царя было лишь вопросом времени. Но с этим Годунов не торопился. Было более серьезное препятствие на пути к его царствованию – царевич Дмитрий. Воспитатель царевича Бельский считал, что у Дмитрия больше прав на царствование, чем у его слабоумного брата Федора Ивановича. Это мнение разделяли отец царицы Марии Федор Ногой и вся их родня. Борис Годунов был для них первым врагом. Ногой говорил, что ежели Дмитрий возьмет вверх, то всем Годуновым будет опало. Окольничий Андрей Петрович Клешнин был верным человеком Бориса Годунова. Он рассказал правителю о полученной информации от соглядатаев на княжьем дворе в Угличе. Зимой вылепили царевичу Снежных баб для забавы Дмитрий взял сабельку и стал рубить их, Приговаривая, что вот так же порубит Бориску Годунова, главного врага. Мальчик кричал, что весь род Годуновых первонаперво изведет. остоявший рядом дядя Михаил Ногой Пошлял царевича так малых супостатов, руби их. Насколько эта информация соответствовала действительности, теперь установить невозможно. Но то, что ноги были в скрытой оппозиции к правителю Годунову, не подлежит сомнению. Борис Годунов спросил Клешнина, что делать. Тот ответил, что с ногими начинать борьбу бесполезно и хлопотно. Нужно лишить жизни царевича. Поскольку отравить мальчика или убить во дворце невозможно, то нужно зарезать его на улице.